25, -е, 12 по старому стилю января 1918 года, полдень, область войска Донского. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский Отряд Чернецова был перехвачен на степной дороге уже за Баковским рудником, в наши дни известным как город Антрацит, ровно в полдень. Для этого дела, ради представительности, я выбрал рейтарскую дивизию полковника Воронкова, поддержанную двумя звеньями шершней, восемь машин. Бойцовые остроухи в полной экипировке производства неумолимого на где Дестрие выглядели грозно и величественно. Трепетали на ветру алые боевые знамена и такие же красные флюгеры на пиках. А белые попоны на лошадях и маскировочные чехлы на доспехах превращали всадниц в некое подобие призраков. Красные казаки, которых я привел из Каменской на это место, в качестве свидетелей и очевидцев, обалдели. В первую очередь при виде рейтарских лошадей. Пошушукавшись между собой, они подослали ко мне войскового старшину Голового с вопросом, «Нельзя ли сторговать хотя бы небольшой племенной табун таких замечательных коняшек? Мол, хоть казаку такая громила вроде бы без за ними все равно не заржавеют. На это я ответил, что сам торговлей не занимаясь и бы мне не по чину, но когда все закончится, пришлю к ним своего начальника финансовой службы, госпожу Смитсон, и вот с ней пусть торгуются свое удовольствие. Но потом пусть не жалуются на печальную судьбу. Титулованный маг богатства, да еще и англосаксонского происхождения – это очень непростой переговорщик, и цену с них возьмет ровно такую, какую они смогут заплатить по максимуму, не больше и не меньше. А все потому, что такие коняшки казакам и в самом деле без надобности, а за понты следует платить вдвойне и втройне. Тем временем Харун лазарев командовавший этим белогвардейским бандформированием в отсутствии Исаол Чернецова, увидев преградившую дорогу неизвестную куалерийскую часть, остановил свой обоз и стал загружать стерег пулемета и пехоту, готовясь к отражению колерийской атаки. Все было правильно и очень грамотно. Но дело в том, что по-настоящему я с ним тут воевать не собирался. Едва эта нервная деятельность закончилась, в воздухе появились шершни и, принявшись кружить вокруг отряда Чернецова, карусель. Несколько предупредительных коротких речаидей из магнитоимпульсных пушек в притирку к лежащей на земле стряковой цепи показали белым, в какое дурацкое положение те попали. Густая дымная трасса, пронизанная стремительными малиновыми росчерками, и вмест, в метре от стволов винтовок в мерзанной земле возникает ровик два фута ширины и фунт глубины. И это при том, что на винтовочные выстрелы из земли аппараты никак не реагировали, да и моя кавалерия в атаку идти не собиралась, наблюдая за происходящим с исходных позиций. Я сюда своих остроухих привел не воевать и умирать, а только для солидности, но еще на тот случай, если противник начнет банально разбегаться. И тогда я предложил вражескому отряду сдаться, а энергооболочка усилила мои слова. Все как обычно. Сохранение жизни, гуманное обращение, медицинская помощь раненым, которых во вражеском отряде тоже хватало, как ходячих, стрелковой цепи, так и тяжелых на телегах в обозе. В случае отказа от капитуляции расстрел с воздуха и смерть всем без исключения. Выслушав мое предложение, Харунжий Лазарев встал в рост и, сложив ладони рупором, зычно прокричал, что он требует, чтобы после сдачи оружия его люди были отпущены на свободу. Нахал. Он бы еще полцарства потребовал, и царевну Несмеяну в придачу. В ответ я крикнул этого Бубуину, что все чернецовцы запятнали себя казнями безоружных русских людей, а потому все будет так, как я сказал. Жизнь я им всем сохраню, и обращаться буду гуманно, это безусловно, а вот свободу так просто без искупления они у меня не получат. И вообще мне некогда особо долго возиться с разными упрямцами. Поэтому, если мое предложение не будет принято немедленно, пилоты моих флайеров огневой поддержки начнут расстреливать пулеметы и их расчеты. При этом станет с пулеметчиками... Что при этом станет с пулеметчиками, он может представить себе сам. Хранить будет нечего. На самом деле одно звено шершни имело полицейский обвес, и в случае отказа от капитуляции я намеревался попросту парализовать этих бандитов. Но делать этого не хотел, потому что это чрезвычайно затянуло бы дело. Жди потом, пока эта публика придет в себя, чтобы стать свидетелями моего поединка с Есаулом Чернецовым. «Я требую личных переговоров один на один!» После некоторой паузы заорал Лазарев и медленно пошел мне навстречу. «Берегись, Серегин!» — шепнула мне энергоболочка. «Это бесчестный и бессовестный человек, грабитель-убийца, не жалевший ни своих, ни чужих, ни случайных прохожих. Атаман Краснов называл его своим милым, шаловливым ребенком и всячески выгораживал перед довольно беззубым белогвардейским правосудием». «Краснов, это рекомендация», — подумал я. «Ну ничего, я буду очень осторожен и насторожен». И точно. Едва мы сошлись на дистанцию удара шашкой, рука Харунжева метнулась к в оружия и потянула его из ножа. Время для меня спрессовалось и пошло медленно-медленно. Казалось, что плотный бородатый оппонент напротив меня едва шевелится. Потом рукоять меча сама прыгнула мне в руку. Сверкнула ослепительная вспышка, заставив оппонента зажмуриться, и я, сделав шаг вперед прямым попаданием в сердце, по рукоять вбил сияющее лезвие в грудь бандитского вожака. повернул и тут же извлек обратно. Покойник запрокинул бородатую голову, изо рта фонтаном ударила кровь. Едва я вытащил из его меч, сделав шаг назад, оно мешком осело на землю. Кажется, на все ушло секунды две, не больше. «Таким ударом, — назидательно сказала энергооболочка, — гоплиты спартанцы царя Леонида — Тесные схватки под фермопилами убивали персидских воинов к сердце, насквозь пробивая плетеный из лозы щит, легкую кольчугу и тело до самого сердца. А тут ни щита, ни кольчуги, одно сплошное мясо. Да и силушки с реакцией у тебя сейчас поболее, чем даже было у старина Ареса. «Спасибо за информацию», — мысленно сказал я, опуская меч остальем к земле и оглядываясь по сторонам. Мои остроухи в конном строю хранили гордое молчание. Ничего другого от меня они и не ожидали. Столпившиеся вокруг Миронова и Голубова делегаты съезда фронтовиков о чем-то возбужденно гомонили. Но это было и понятно. Один из самых лихих рубак Дона у них на глазах первым схватился за оружие и был убит одним единственным выпадом. К тому же ужасное смущение... У них вызывал сам мой меч, продолжавший спускать яркое сияние первого дня творения. И теперь будущий красный атаман войска Донского торопливо объяснял землякам, с кем их на самом деле свела судьба. Но самые интересные события творились там, где свою последнюю оборону занял отряд Чернецова. Его бойцы в разнобой вставали на ноги и, оставив на земле свое оружие, с поднятыми руками шли в мою сторону. Сейчас, когда один из их вожак покинул отряд, а другой был убит у них на глазах, первым схватившимся за оружие, они стали теми, кем и были на самом деле. Молодыми, безусами мальчишками шестнадцати-восемнадцати лет гимназистами, кадетами, юнкерами, студентами, поддавшимися на тлетворное обаяние Ясаула Чернецова. И лишь совсем немногие оказались взрослыми казаками. С другой стороны, я не мог не признать, то, что проповедовали и творили большевики, прежде чем я начал вправлять им мозги, вызывало в этих юношах ужас и отвращение. А в фигурах Троцкого, Свердлова, Зиновьева и прочих они видели воплотившихся антихристов, призванных разрушить мир. Подходя ко мне, эти мальчики сдергивали с голов папахи и опускались на колени. Было их и в самом деле что-то около двух с половиной сотен. «Ну вот и все, юноши!» — сказал я им. — «Теперь вы под моей защитой». — А ваш корунжий Лазарев жил, как зверь, и умер, как собака, оскалившая зубы на тигра. — Скажите, кто вы? — спросил один из молодых людей, по виду студент. — На типичного большевика или его эсера вы совсем не похожи. — Я капитан сил специального назначения Генерального штаба России, из мира сто лет тому вперед. — Серегин Сергей Сергеевич, — ответил я. Но это только одна часть моей личности. Еще я являюсь победителем и законным наследником свойств Эллинского бога войны Аресса, командующим небольшой, но очень эффективной личной армией, специальным исполнительным агентом Творца Всего Сущего, защитником земли русской, богом священной оборонительной войны, бичом Божьим, адептом порядка и младшим архангелом. И лишь третья моя ипостась — это член Центрального комитета партии большевиков, специально уполномоченный товарищем Лениным для борьбы с мятежом атамана Каледина. — Но почему же, господин Серегин, вы, кадровый офицер, оказались с большевиками, а не с нами? — вопросил тот же юноша. — Ведь они же гобят Россию, пожирая ее, будто саранча. — Большевики большевикам рознь, — ответил я. Тех, кто губит Россию, я вбиваю в прах. А тех, что на самом деле намереваются построить новое справедливое общество, оберегаю и поддерживаю, ибо за ними будущее. Старая Россия безнадежно умерла еще год назад, и любые попытки ее воскрешения бесполезны. Господа генералы, наставившие револьверы на своего государя, разрушили ее становую жилу но еще больше виновны в том политиканы, спровоцировавшие в Петрограде голод, которого там не должно было случиться ни при каких обстоятельствах. Впрочем, читать вам сейчас полный курс политграмоты нет времени. Просто примите на веру то, что Господь уже сделал ставку на конструктивную часть большевистской партии и повелел мне вести Россию в ее светлое будущее прямым путем минуя кровавые зигзаги гражданской войны. национальному российскому народу сейчас нужен мир и только мир, в том числе и внутренний, чтобы брат не шел на брата, а сын на отца. И я стану беспощадно уничтожать любого, кто станет мешать достижению этой цели, будь он красным, белым, жовто блакитным или серо-бурмалиновым. Мне одинаково противны как репрессии против офицерства и казачества, которые запланировали некоторые вожди революционных бабуинов, так и та карательная вахханалия, какую ваш отряд устроил на Иссиноватском руднике и в окрестностях. Под моей защитой весь русский народ, а не одна его какая-то часть. «Мы вам не верим». «Господин Серегин, потому что большевики не могут принести в россии ничего, кроме разрушения!» Подсмущенно-возмущенно ропот своих товарищей выкрикнул низенький крепыш. «Того, о чем вы сейчас сказали, просто не может быть, потому что не может быть никогда!» «А мне все равно, верите вы мне или нет!» – пожалуй я плечами. «По крайней мере, прямо сейчас это не имеет никакого значения!» Вы – мои личные пленники, которым гарантирована жизнь, хорошее обращение, а раненым еще и медицинская помощь. Как только тут все закончится, всех вас отправят в мои владения, в другом мире, на сортировку, где у вас будет время подумать обо всем. Те, кто уверует, сказанное мной, получат возможность вступить в мою армию, а те, что нет, отправятся в ссылку без права возвращения, в дикие места. С одними только ножами. Третьего не дано. Но это потом, а сейчас главное событие сегодняшнего дня. Сейчас состоится война насмерть на холодном оружии между мной и вашим командиром, Исаулом Чернецовым. Хоть он большой мерзавец и убийца, но все равно русский офицер, храбро сражавшийся за Отечество и проливавший за него кровь. А потому я не могу отказать ему в чести умереть в бою. Убивая безоружных людей, он совершил непростительное преступление, и за это я, призывая свидетелей Господа Бога, казню его собственной рукой. Аминь. С Чернецовым все прошло как нельзя лучше. Уже после нескольких пробных выпадов этот талантливый любитель Самовочка понял, что его превосходят в классе и скорости движений на несколько уровней, и попытался совершить финт ушами перебросив шашку в левую руку он сунул правую за отворот офицерской бикеши вытащив оттуда маленький дамский браунинг направив ствол мне в грудь он с перекошем над торжествующей злобой лицом нажал на спуск но услышал только и щелк в патроннике не оказалось патрона то есть это не мои люди вытащили для подстраховки, пока тот валялся без сознания, а его там вообще никогда не было. Оружие это не боевое. Возил его с собой чернецов вообще на всякий случай, вставив в магазин и не передернув затвор. Поэтому что получилось, то получилось. И в положении он оказался крайне дурацком. Передернуть затвор пистолета одной рукой невозможно. Надо либо бросить шашку, либо сам пистолет а мгновения идут, и надо что-то решать. Дальше последовал предсказуемый и довольно неловкий укол, точнее, тычок слева, который я довольно легко сблокировал, отбросив оружие противника далеко в сторону. И, сделав шаг вперед в ответном выпаде, хорошо достал оппонента острием меча в гортань. Глядя на меня мутнеющими глазами, Исаул Чернецов уже знал, что умирает. Мне осталось только разорвать дистанцию и ждать, пока закончится агония. Удары милосердия не для таких людей, как он. И на все это с ужасом смотрели его недавние подчиненные. Некоторые даже плакали. «Ну вот и все, юноши, сказал я им, когда главный пожарник генерала Каледина испустил дух. «Был бы я такой, как ваш бывший командир, вы бы сейчас...» на все это не смотрели, поскольку были бы уже необратимо мертвы. И поединка бы этого не было, потому что ни для чего другого и солчернецов мне не был нужен живым ни в каком виде. А сейчас, как я и обещал, здоровые отправятся в сортировочный лагерь, а раненые и больные в госпиталь. Шевелитесь, шевелитесь, мои юные господа, шнель-шнель, там вас не съедят. Пока я говорил, в воздухе открылись два портала. Из одного выбежали мои остроухи в белых халатах, взяли лошадей телег с ранеными под и повлекли их за собой в мир Содома. А всем остальным я с Меча, как учитель указкой, указал на второй портал, за которым виднелись просторы летней Артанской степи, палазочный лагерь и ожидающие пополнения наряд воев. Сначала по одному, а потом и плотной группой в нее побрели юные соучастники ИСАО Чернецова. И туда же поэскадронно отправилась рейтарская дивизия капитана Воронкова, ибо свою задачу в этом мире она уже выполнила. «И что с ней с ними будет?» — спросил Николай Головов, когда оба портала закрылись, имея в виду молодых людей из отряда Чернецова. «Не переживайте, Николай Матвеевич», — ответил я, — «ничего страшного с ними не случится. Посидят в палатках посреди летней степи, остынут от всего пережитого, подумают о своей печальной судьбе. А тем временем мы разберемся, кто из них записался в отряд потому, что ему задержаву обидно, а кто ради того, чтобы иметь возможность убивать и грабить». Первые рано или поздно услышат призыв и встанут под мои знамена, чтобы защищать Россию в иных мирах и временах. А вторые, для улучшения местной человеческой породы, я навеки сошлю в дикую местность, где люди одеты в шкуры и дерутся камнями. В любом случае, никто из них сюда не вернется, ибо тянется тут уже за ними кровавый след, взывающий к отмщению». Впрочем, если бы события шли естественным чередом, то никто из этих молодых людей не дожил бы до двадцатого года. Да и сами они поубивали немалое количество разного народа, в том числе и других казаков. — Хорошо, Сергей Сергеевич, — кивнул Голубов. — Мы сообщим родным этих юношей, чтобы они не торопились заказывать по ним заупокоенных молебнов. Хотелось бы, конечно, чтобы эти молодые люди могли писать своим близким письма, но, наверное, это невозможно. — Да нет, почему же, — ответил я. — Те молодые люди, которые вступят в мою армию, смогут время от времени присылать весточки своим родителям и при благоприятном стечении обстоятельств после отбытия эпикимии за участие в гражданской войне даже вызвать к себе невесты и жен, у кого они есть. А вот тех, кого мы отправим в пожизненную ссылку, и в самом деле можно будет оплакивать, как мертвых, ибо связь с ними разорвется навсегда. Но сейчас, товарищи, нам пора готовиться к визиту в Новочеркаск. Пора свергать генерала Каледина и сажать на его место товарища Миронова. И в первую очередь для этого требуется отрезать головы господам Лазареву и Чернецову, чтобы взять их с собой. Или вы думаете, что самодельный диктатор области войска Донского поверит нам на слово, что его главная ударная сила прекратила свое существование? А потом пусть передает власть и стреляется, если ему так захочется. И не делайте такие лица, товарищи. Этот человек виновен, во-первых, в узурпации власти, ибо без безальтернативный выбор атамана иначе назвать нельзя. Во-вторых, в том, что именно он, положил первый камень фундамент будущей гражданской войны, который мне теперь необходимо полностью устранить.